Глава десятая «Ну зачем же так, зачем?» — укоризненно сказала Женька и обняла четвертак «Нам без злобы надо, а то остервенеем, как немцы остервенеем», — смолчала Асянина Агаля действительно была подкидышем, и даже фамилию ей в детском доме дали четвертак Потому что меньше всех ростом вышла на четверть меньше Детдом размещался в бывшем монастыре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 и малыши категорически отказались выходить по ночам со всеми вытекающими последствиями. Дело приняло размеры бедствия, и воспитатели вынуждены были объявить тайную охоту за ведьмами. И первой же ведьмой, схваченный с поличным в казенной простыне, оказалась Галя Четвертак. После этого Галя притихла, прилежно занималась, возилась с октябрятами и даже согласилась петь в хоре, хотя всю жизнь мечтала о сольных партиях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 И ждать. Ждать, когда наши подойдут. Когда облава начнется. Но ну, провозились. Соню хоронили. Четвертак уговаривали. А время шло. Федот евграфович пока автомата проверил, винтовки лишние, Бричкина и Гурвич в укромное место упрятал. Патроны поровну поделил. Спросил у Асяниной. Из автомата стреляла когда? Из нашего только. Ну, держи, фрицевский. Освоишь мыслю я. Показал ей, как управляться, предупредил.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 И опоздай, Федот евграфович ровно на семь шагов, кончилась бы на этом вся их служба. В две бы хорошие очереди кончилось Но семь шагов этих были с его стороны сделаны, и потому все наоборот получилось. И отпрянуть успел, и девчатам махнуть, чтобы рассыпались, и гранату из кармана выхватить. Хорошо с запалом граната была. Шарахнул ею из-за валуна, а когда рвануло, ударил из автомата.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 Треск стоял оглушительный, потому что били фрицы в его валун из всех активных автоматов. Лицо ему крошкой каменной посекло. Глаза пылью запрошило, и он почти что не видел ничего. Слезы ручьем текли, и утереться времени не было. Лязгнул затвор его автомата. Назад отскочив, патроны кончились. Боялся восков этого мгновения. На перезарядку секунды требовались, но сейчас секунды эти жизнью измерялись.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 Попало, не попало, это ведь не на стрельбище, целиться некогда. Два автомата, да одна трехлинейка. Все-то огня было, а немцы не выдержали. Не потому, конечно, что испугались, неясность была. И, постреляв маленько, откатились, в леса, как потом выяснилось. В раз, смолк огонь. Только Камелькова еще стреляла, телом вздрагивая при отдаче. Добила обойму, остановилась, глянула на Воскова, будто вынырнув. Все. Вздохнул Восков. Тишина могильная стояла, аж звон в ушах. Порохом воняло пылью каменной гарью. Старшина лицо утер, ладони в крови стали. Посекло, видно, осколками. «Задело вас?» — шепотом спросил Асянина. «Нет», — сказал старшина, — «ты поглядывай там, Асянина». Сунулся из-за камня, не стреляли. Вгляделся. В дальнем березняке что-то с лесом смыкается, верхушки подрагивали. Осторожно скользнул вперед. Наган в руке стиснув. Перебежал, за другим валуном укрылся. Снова выглянул. На разбросанном взрывом мху кровь темнела. Много крови. Оттел не было. Унесли. Полазав по камням до да кусточком и убедившись, что диверсанты никого в заслоне не оставили, Федот евграфович уже спокойно в рост вернулся к своим. Лицо соднило, а усталость была, будто чугуном прижали. Даже курить не хотелось. Полежать бы, хоть бы 10 минут полежать. А подойти не успел Асянина с вопросом. «Вы коммунист, товарищ старшина?» «Член партии большевиков?» «Просим быть председателем на комсомольском собрании». Обалдел Восков. «Собрание?» Увидел. Опять четверта кревет в три ручья, а Камелькова в копоте пороховой, что цыган глазищами сверкает. Трусость. Вон оно что. собрание собрании собрании-то хорошо». — свирепее начал Федот евграфович Это замечательное собрание. Мероприятие, значит, проведем, осудим товарища Четвертак за проявленную растерянность, протокол напишем, так? Молчали девчат. Даже Галерия ведь перестала, слушала носом шмыгая. — А фрийцы нам на этот протокол свою резолюцию наложат годится Не годится. Поэтому как старшина и как коммунист тоже отменяю на данное время все собрания. И докладываю обстановку. Немцы в леса ушли. На месте взрыва гранаты крови много. Значит, кого-то мы прищучили. Значит, 13 их так надо считать. Это первый вопрос. А второй вопрос. У меня при автомате одна обойма осталась, непочатая. А у тебя, Асянина, полторы. Вот как. А что до трусости, так ее не было. Трусость, девчата. Во втором бою только видна. А это растерянность просто от неопытности. — Верно, боец-четвертак? — Верно. Тогда и слезы и сопли утереть приказываю. Осянины — вперед выдвинуться и за лесом следить, остальным бойцам принимать пищу и отдыхать по мере возможности. Нет вопросов — исполняйте. Молча поели. Федот евграфович совсем есть не хотел, только сидел, ноги вытянув, но жевал усердно, силы были нужны. Бойцы его, друг на друга не глядя, ели по-молодому аж хруст стоял. И то ладно, не раскисли, держатся пока. Солнце уже вниз осело, край леса темнеть начало, и старшина забеспокоился. Подмога что-то запаздывало а немцы тем сумраком-белесом могли либо опять на него выскочить, либо с боков просочиться в горловине между озерами, либо в леса утечь, ищи их тогда. Следовало опять поиск начинать, опять на хвостом садиться, чтобы знать положение. Следовало, а сил не было. Да, неладно все пока складывалось, очень неладно. И бойца загубил, и себя обнаружил, и отдых требовался. А подмога все не шла и не шла. Однако отдых у восков себя отпустил, пока Осянина не поела. Потом встал, засупонился потуже, сказал хмуро. «В поиск со мной пойдет боец, четвертак. Здесь Осянина старшая». Задача — следом двигаться на большой дистанции. Ежели выстрелы услышите, затаиться приказываю. Затаиться и ждать, покуда мы не подойдем. Ну, а коли не подойдем, отходить. Скрытно отходить через наши прежние позиции на восток. До первых людей. Там доложите. Конечно, шевельнулась мысль, что не надо бы с четверта к этой в такое делаете, Не надо. Тут с Камельковой в самый раз. Товарищ проверенный, дважды за один день проверенный, редкий мужик этим похвастать может. Ну командир он ведь не просто начальник он еще и воспитателем подчиненных быть обязан. Так в уставе сказано. А устав старшиновосков уважал. Уважал, знал до тонкости, но зубок знал и выполнял неукоснительно. И поэтому сказал Гале, вещмешок и шинельку здесь оставишь. За мной идти след в след, а глядеть, что делаю. И, что бы ни случилось, молчать. Молчать, товарищ боец, и про слезы забыть. Слушая его, боец четвертак кивала поспешно и испуганно.